Глава шестая. Наверное, у меня скоро войдёт в привычку пробуждаться и удивляться. На этот раз я не сразу сообразила, почему лежу в одной сорочке, да ещё и мокрой к тому же. А стоило вспомнить о вероломстве, которому подверглась, так и вовсе бросила в жар. К тому же сорочка не то, что не скрывала мои достоинства, а ещё и прорисовывала их, облепляя влагой. А тот, кто это сотворил, со мной хвала творцу, сидел спиной и жарил над костром, по всей видимости, того самого несчастного кролика. Впрочем, запах сьесного разносился по пещере довольно приятный и невольно щекотал ноздри. Да и кроме вчерашних ягод, которыми сыт не будешь, во рту моём больше и крошки хлеба не побывало. Есть хотелось ужасно. Оставалось надеяться, что Никола поделится со мной этим кроликом. Пошарив вокруг взглядом, платье своего я так и не обнаружила. Наверное, оно все еще валяется там, где волк его сорвал с меня. Зато у меня появилось что-то типа ложа, приличный слой каких-то крупных листьев, лежать на которых было гораздо мягче, чем на земляном полу. Но ничего из этого все же не могло поднять мне настроение. Кроме того, ужасно хотелось по нужде. Но как прошмыгнуть мимо Николы в таком позорном виде? «Хватит валяться, вставай, сейчас есть будем». заговорил причина моего расстройства, даже не делая попытки обернуться, за что я ему была благодарна. Твоё сопение и копошение всё местное зверьё уже услышало. Он ещё и насмехается, а мне что прикажете делать? Не встану, буркнула я скорее самой себе, чем ему. И почему, позволь спросить? Всё же расслышал он. Потому что я не одета, проговорила я уже громче и хотела верить твёрже. Не могли бы вы подать моё платье? Не могли бы? Передразнил меня он. Ещё слишком жарко для этой толстенной тряпки. Получишь его, когда солнце скроется. Откачивать тебя ещё раз нет никакого желания. Последние слова прозвучали довольно грубо, а я растерялась настолько, что не знала, что ему ответить. Мне даже прикрыться было нечем, а срам всё ещё проглядывал сквозь тонкую ткань сорочки. Да и доходила она мне едва до колена. Стыд-то какой? Что бы сказала моя мама? Воростиной от хлестала бы точно. Ох, о, о чём я только думаю. Ну разве могла моя мама подумать, что её непутевая дочь попадёт в такую переделку? Наверное, они с отцом с ума сходят от волнения за меня. А я только сейчас об этом подумала. И чего сидим? вновь заговорил Никола и демонстративно повернулся ко мне в профиль. Я дёрнулась, но осталась сидеть на месте. Благон снова отвернулся. Я не могу в таком виде появиться перед вами. Едва не плача пробормотала я. От собственного плачевного положения готова была разрыдаться, и губы искусала себе почти в кровь. Ругань не заставила себя ждать, да такая, какой я даже от нашего сапожника не слышала. Не думала, что благородные волки такое себе позволяют. Свалилась ты на мою голову, сплюнул Никола. Да не собираюсь я на тебя смотреть. Иди уже сюда и поешь. Обещаете? Даю слово солодее. Если бы такое сказал Дмитрий Солодей, поверила бы, не раздумывая. А от Николы я не знала, чего ждать. Да и добрым он мне не казался. Но деваться некуда, да и желудок уже сводил от голода и аппетитных запахов. Одернув на себе сорочку, я бочком прокралась к выходу из пещеры. Первым делом метнулась за выступ, а уж потом быстренько опустилась на землю подальше от волка. Перед этим распустила волосы, чтобы просохли и хоть немного прикрыли наготу. Никола тут же протянул мне палку с нанизанным на неё куском мяса, оставаясь верным своему слову и не пытаясь на меня посмотреть. Кролик на вкус оказался вполне съедобным, хоть и пах он специфически. Ещё не хватало соли, но это я посчитала несущественным. Завтра наловлю рыбы, её сможешь приготовить? спросил Никола, не переставая вгрызаться в мясо. Я со своим куском уже успела разделаться. Не могу сказать, что насытилась, но и от голода умереть уже не рисковала. Рыбу я готовить умела, но в нормальных условиях. У меня нет ножа, нашлась я с ответом. Тут же к моим ногам упал небольшой складной ножичек. Такой пойдёт? Сгодится, кивнула я, разглядывая рукоятку ножика с фамильной символикой Солодеевых, луной и волком на её фоне. Но мысли мои были далеки от ножа. А мы разве до завтра тут останемся? задала я наконец вопрос, который мучил меня с самого утра. А у тебя есть предложение, как нам выбраться отсюда? Я в конец растерялась. Ну, если идти вперёд, то, возможно, мы и найдём дорогу домой. С ответом Никола не торопился. Вместо этого занялся сбором костей в кучу и остатками воды затушил костёр. Дрова нужно экономить, к ночи разожжём. Я терпеливо ждала, когда он соизволит посвятить меня в свои планы. Оставалось надеяться, что про вопрос Никола не забыл. За нами скала Заговорил он так задумчиво, словно собирался рассказать мне балладу. Она такая высокая, что вершина теряется в небе. Перед нами такая же скала. А самое интересное, знаешь что? Он собрался было посмотреть на меня, но вовремя вспомнил о данном обещании. Я же от испуга вновь перестала дышать. Утром я вышел отсюда, чтобы произвести разведку. Бежал долго, но никакой дороги так и не обнаружил. Вообще никакой. Потрясённо переспросила я, не в силах поверить тому, что слышу. "Никакой", спокойно кивнул он. "И угадай, куда я прибежал?" Догадка опалила мозг, а губы резко перестали слушаться. "Сюда?" кое-как выдавила из себя. "Именно. Я бежал по кругу. Для нас это место начинается тут и заканчивается тоже тут. И что же нам делать?" Я боялась услышать ответ Николы, но и мысль, что мы с ним тут заживо погребённые, не укладывалась в голове. Искать выход, что ж ещё. В его голосе не было ни злобы, ни испуга, лишь сосредоточенность, и я немного успокоилась. Всё же, когда рядом такой сильный волк, быстрая смерть мне не грозит уж точно, хотя вряд ли это можно считать за благо. Что же это за место такое? Неожиданно для самой себя опустилась я в размышления. Никола сейчас больше внушал доверие, чем опасение. Да и разговаривать с ним было приятно, должна была себе признаться. А ещё радовало, что он держит данное слово. Здесь ещё царит лето, деревья вон все в зелёном убранстве и ничто не намекает на приближение осени. Правда, лето тут тоже какое-то странное. Днём жарко, а ночью так холодно, словно ночи и тепло не могут ужиться рядом. А ещё эти жуткие создания Вспомнила я ночное нападение и невольно содрогнулась. "Винки", кивнул Никола. "Кто?" вытаращила я глаза, но вовремя спохватилась и отвернулась. Он что, решил подшутить надо мной сейчас? "Винки это же сказочный злодей. Мама меня с детства пугала ими. Будешь плохо себя вести, придёт Винка и поселит в твоей душе страх". "Винки", спокойно повторил Никола, словно беседовал с ребёнком. Но их же не существует. Ты так думаешь? усмехнулся волк, явно уносясь мыслями куда-то далеко. В этот момент мне до такой степени захотелось на него взглянуть, что опять еле удержалась. Ну да, винки живут в Млеке, они созданы нашими кошмарами, но бояться их не нужно, потому что Млеко это выдуманное место. Человек без суримонна перебил меня никола, и в голосе его я расслышала презрение. Что? Что он этим хотел сказать и почему таким тоном? Так может рассуждать только человек. Вы люди живёте в своём маленьком мирке и далеки от реальности. О чём, по-твоему, занимаются маги Ургории да и других стран? Для чего нужна секретная магическая коалиция, членов которой никто никогда не видел? Тут Николай изменил своему слову, и я сразу же сжалась в комок, пряча лицо и руки. Извини, буркнул он и отвернулся. Да я и не во обиде была. Его слова заинтересовали меня настолько, что я рискнула на наводящий вопрос. Так чем же они занимаются? Они выполняют роль чистильщиков в нашем мире. Всё плохое, что угрожает благосостоянию граждан, вытравливается, изгоняется на изнанку мира. Одним словом, в млеку, произнёс он так же зло, что мне аж страшно стало. Интересно, на что или на кого он так злится? На магов? Такое впечатление, что они лично ему сделали что-то плохое, и только потом до меня дошёл смысл его слов, от которых волосы встали дыбом. Так значит, я поперхнулась и закашлялась снова, утыкаясь лицом в колени. Это значит, что каким-то образом нас с тобой занесло в млеку. Неделикатнича закончил за меня Никола. Всё, что он сказал, не укладывалось в голове. Но тут так красиво Взглянула я на тропические растения, радующие глаз своей свежестью. Разве такое место может быть проклятым? Млека проклятое место. Это я тоже не раз слышала от мамы, а понятия проклятий и красоты в моей голове не совмещались. Млека это как мини-модель нашего мира. День это наш мир, а ночь его изнанка. И ночью здесь становится по-настоящему опасно. Поэтому не вздумай покидать пещеру. Никто точно не знает обо всех тех существах, что водятся тут. Не знаю, сколько мы протянем, если не выберемся, но на спокойную жизнь рассчитывать не приходится. И всё же я не могла поверить в его слова. Здесь всё в точности, как у нас, разве что климат отличается. Солнце вон ласково припекает, клонясь к закату, на небе самые обычные кучевые облачка. Это не может быть проклятой млекой.